Великий учитель сунь дзы, которого без уустря обязан цитировать любой мнящий себя стратегом сказал тонкость тонкость нет такого дела, которым нельзя было бы пользоваться лазутчиками почтенное семейство из которого вышел уже знакомый нам змеюнышцай было полностью согласно с этой мудростью проверенной веками и впрямь немногие дела о которых потом долго толковали люди на рынках и в харчевнях, обходились без участия кого-либо из профессиональных лазутчиков цаев. Прадед Змьеныша немало поспособствовал тому, что предводители восставших красных повязок Джу Юанчжань сумел в невероятно быстрые сроки завладеть Пекином. Потом это свалили на помощь духов будущему государю, основателю династии. И старый цай весь остаток своей незаметной жизни тихомолку посмеивался, вспоминая как однажды три дня просидел в иглебной яме на окраине будущей северной столицы бабка змееныша столь усердно собирала подаяние в северных провинциях что двое тамошних наместников скоропостижно скончались от завара таки шок так и не успел обдумать до конца детали будущего заговора отца своего Змеёныш Цай не знал, и вряд ли во всей Поднебесной нашлось бы более трёх человек, которые знали в лицо ушастого Цая, даже к жене приходившего, с замотанной в башлы головой. Да и со самим Змеёнышем водилось много такого, о чём не стоило болтать при посторонних. Об этом вообще не стоило болтать. Судья Бао, один из немногих в силу должности, посвящённые в тайну семейства Цаев,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 был лазутчиком жизни. Когда он выскользнул с чрева матери, его бабка, по праву считавшаяся опытной повитухой, взяла кричащего младенца на руки, хлопнула по красной, как обезьяны, попки, наскоро оглядела и заявила, ткнув толстым пальцем в точку дэнчху. змеёныш «Вы уверены, матушка?» устало спросила роженица. Бабка только расхохоталась,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 ударяя ее о стены и унуждая младенца от страха и сотрясения сжиматься в комок. Дальше в ход пошли более сильнодействующие средства и способы. Годовалый змееныш выглядел пятимесячным, шестилетний, по меньшей мере вдвое моложе. Одиннадцатилетний подросток смотрелся лет на семь, не больше, что вынудило семейство Цай во избежание кривотолков покинуть дом и переехать в Нинго, поселившись,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 но прошлой зимой его настиг тяжелейший приступ едва не закончившийся парличом и лазотчик жизни спешно принялся сбрасывать старую кожу время можно обманывать но нельзя обмануть это он знал хорошо еще он знал что за все нужно платить если вовремя не принять мер не опомниться и не оглядеться если не почувствовать острую необходимость вернуться к естественному образу существования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 Время нельзя обмануть, но с ним можно рассчитаться, вернув старые долги с процентами. Вновь многострадальное тело усеяли стальные костяные иглы, пробуждая от спячки внутренние потоки, взламывая сковавший их лед, заново прочищая русло. Вновь изнурительные упражнения заставляли змеёнышы плакать от боли в меняющейся плоти, чретно пытаясь забыться недолгим и не приносящим облегчения сном. Вновь секретные мази Покрыли лицой руки, вновь чередовались массаж и травяные примочки, змеёныш мало-помалу становился змеёй. И вдруг старую кожу пришлось натянуть заново, потому что великий учитель Сунь, которого без устали обязан цитировать любой, мнящий себя стратегом, сказал не только. «Все пять разрядов лазутчиков действуют, и нельзя знать их путей. Это называется непостижимой тайной».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 знала истинную цену поступка своего первенца. А в узелке змееныша были укрыты скляночки и флакончики с мазями на желатине из ослиной кожи, кожаный чехол с набором игл, три мешочка с янчунь-дань, пилюлями, проливающими молодость, и полынные трубочки для прижиганий. Неделя без этого, да что там неделя, и четырех дней хватит, не приведи князь преисподней яньлё И вчерашний юноша, уже не станет просто стариком. Он умрет, завидуя настоящему змеюношу, свалившемуся в котел с крутым кипятком. Но озудчики жизни обязаны идти и возвращаться. Пусть обратного пути нет – идти и возвращаться. И неважно, что великий учитель Сунь, которого без устали должен цитировать всякий, мнящий себя стратегом, не высказывался по этому поводу.